Лежала на лапе. «Пёста! Сдох!» «Неизвестно для чего», — сказал участковый. «Пока мы Степана на лыжи клали, Пёста, сдох!» «Казбек, Казбек!» — прошептал он. «Что же я без тебя буду делать? Ведь ты бы убийцу опознал!» Следователь районного отдела милиции и медицинский эксперт прилетели утром вертолетом, так как газик снегами не прошел. Поэтому часов в десять утра над деревней боком по стрекозиному промчался небольшой вертолёт. Стрекача повис надобью и стал медленно, как бы нерешительно спускаться. Когда грохот винтов затих, из машины вышел следователь Игорь Качушин и с ним женщина небольшого роста. Увязая в снегу, они пошли к высокому речному яру, на кромке которого неподвижно стоял участковый Анискин, окруженный молчаливыми ребятишками. Снег был глубокий и рыхлый. Приехавшие то и дело увязали в нем и шли медленно, хотя вертолет не улетал. Он должен был дождаться возвращения врача-эксперта. И не двигался с места участковый Анискин. Он знал следователя Игоря Качушина, Помнил, что лейтенанту милиции всего 25 лет. Но Анискин все-таки сделал несколько шагов вперед, когда приехавшие поднялись на яр. Здравствуйте, товарищи! Негромко ответил участковый на приветствие Качушина и врача. Здравствуйте, здравствуйте. Они пожали друг другу руки, немного помолчали, а потом Анискин и исследователь пошли в милицейский кабинет. А женщина-врач двинулась в сторону дома Степана Морзина, окружённой ребятишками, которые показывали ей дорогу. Было уже половина одиннадцатого. Солнце за взошло окончательно, и над деревней возревал неяркий ветреный день. Как и вчера, облака висели низко и густо, обступали деревню со всех сторон. В них не было ни просвета, ни щербинки с кусочком голубого неба. И, как понимал участковый Анискин, все это предвещало большой ветер, может быть, даже метель. Шагая, участковый хмурился и недовольно хмыкал, но за всю дорогу ни разу не обернулся к следователю Качушину. Участковый остановился на маленькой площади, что образовалось между сельповским магазином, детскими яслями и почтой. Он, наконец, повернулся к следователю Качушину, сдвинув брови на переносице, стал смотреть, как легко и ловко идет молодой лейтенант. Качушин помахивал чемоданчиком, в губах пошевеливалась сигарета, ноги были обуты не в валенке, а в теплые короткие ботинки. На плечах у него было широкое домисезонное пальто. С ног до головы молод и энергичен был следователь Качушин. Вот он подошел к участковому, вот остановился. Вот сверкнул белыми зубами. Участковый молчал. Он понимал, конечно, от чего возбужден молодой Хачушин. Не каждого следователя поздним вечером вызывают к начальнику милиции, говорят уважительные слова, сажают утром в специальный вертолет, чтобы отправить на чрезвычайные происшествия. И не о каждом следователю начальник райотдела милиции говорит те слова, которые были сказаны вчера вечером они скину по телефону. «Качушин — умница», — сказал далекий голос начальника. «Прими его хорошо, Федор Иванович». Вот потому лейтенант Качушин и улыбался, потому и помахивал чемоданчиком. «Привет вам от отряддельских ребят», — сказал Качушин. «А начальник, Федор Иванович, вас превозносит до небес. А Нискин говорит не человек, а рентген. Это правда», — следователь сдержанно улыбнулся. «Вот...» Вы и на меня смотрите, Федор Иванович, просвечивающими глазами. Так оно и было. Участковый смотрел на Качушина тихими, задумчивыми глазами. У Анискина на лице было то самое выражение, когда нельзя было понять, о чем он думает и чего он хочет. Когда казалось, что глаза участкового источают что-то неуловимое, но ощутимое, путающее и густое. Оно текло и текло из глаз Анискина, и следователь Качушин негромко рассмеялся. «Да», — сказал он, — «действительно». «Ты на деревню посмотри, Игорь Валентинович», — негромко сказал Анискин, — «ты на деревню посмотри».